Глава 23. Когда они уходят, Жалберт выключает камеру и диктофон. Это было интересно. Дейвис кивает. Он вглядывается в ее лицо. Есть сомнения? Нет. Потому что пару раз у тебя был такой вид, будто он действительно убедил тебя. Никаких сомнений. Он знал, где она, потому что сам ее там оставил. Это логично. А история со сном телевизионный бред. Джалберт достает мобильник дэни из кармана своего пиджака, вводит пароль, просматривает различные приложения, затем выключает телефон. Нужно как можно скорее передать это криминалистам. Они проверят все. не только его местонахождение, начиная с 1 июня. Электронные письма, сообщения, фото, историю поиска. Скопируем и вернем ему телефон завтра или в понедельник. Учитывая добровольную передачу мобильника, «Я не думаю, что мы что-нибудь там найдем, говорит Дэвис. «Я не ожидал этого от него». «Самонадеянный мерзавец. Но он мог что-нибудь забыть. Одного единственного сообщения может оказаться достаточно». Дэвис вспоминает похожие слова Джалберта. «Достаточно найти один единственный волосок в салоне грузовика Хефлина. Но они ничего не нашли». Она говорит. «Мы увидим только одну поездку в ганул Ты ведь понимаешь это, да? Он оставил телефон в трейлере, когда убил девушку и похоронил ее. Готова поставить на это. Жалберт произносит Четыре. Что, прости? Ничего, просто мысли вслух. Мы прижмем его, Элла. Это его самоуверенность, это высокомерие. Погубят его. Насчет детектора лжи. Ты говорил серьезно? Жалберт невесело усмехается. «Он либо социопат, либо откровенный психопат. Ты заметила это?» Дэвис задумывается, затем говорит. «Не скажу с уверенностью». «А я уверен. Видел таких раньше. И в девяти случаях из десяти они способны обдурить полиграф. Что делает процедуру бессмысленной?» Они выходят из комнаты и идут по коридору. Молодой коп, который доставил Хефрина, спрашивает их, как все прошло. «Закручиваем гайки», — отвечает Дэвис. Джалберту это нравится, и он похлопывает напарницу по руке. Оказавшись на улице, Дэвис достает из сумки сигареты и предлагает одну Джалберту, которая мотает головой. Она щелкает зажигалкой и глубоко затягивается. Адвокат оказался прав. У нас нет козырей в рукаве, не так ли? Джалберт смотрит на главную улицу, где почти ничего не происходит, как, впрочем, и во всем Маниту. Все будет, Элла, будь уверена». «Помимо остального, он действительно хочет признаться. Ты почти поймала его. Он был на грани». Дэвис так не думает, но не говорит этого вслух. Джелберт занимается этой работой уже долгое время, и она доверяет его чутью больше, чем своему. «Меня продолжают беспокоить две вещи», — говорит Дэвис. «Какие?» «Выражение облегчения на его лице, когда ты сказал о наличии ДНК убийцы. И его улыбка, когда я сказала об отпечатках пальцев девушки на приборной панели грузовика. Он знал, что я лгу. Джалберт проводит рукой по остаткам своих рыжих с проседью волос. Он знал, что ты блефуешь. Но ДНК — это было так. Как? Моментально, будто он понял, что сорвался с крючка. Джалберт поворачивается к Дэвис. Подумай во сне, Элла. Ты бы поверила в такое хотя бы на секунду? Она отвечает без колебаний. — Нет. Он лгал. Никакого сна не было. Джалберт кивает. — Держи это в голове, и все будет в порядке.